СЕРЕДИНА ЗИМЫ Будильник на телефоне звенит в 04.45. Я выбираюсь из незнакомой постели и натягиваю одежду. Термобельё, джинсы, футболку, свитер. Лыжные носки под прогулочные ботинки. В багажник машины уже уложены тёплое пальто, шарф, варежки, шапка. Внизу на кухне меня встречает подруга, она заваривает чай. Мы молча пьём, беспокоясь о том, что попадём в пробку. «Достаточно ли рано мы встали? Пожалуй, уже пора выезжать. Поднимаем детей и повторяем тот же ритуал — носки, термобельё, джинсы, свитер. Завернув их в одеяло, мы шепчем, что они могут выспаться в машине, отлично зная, что этого не будет. Едем в Эймсбери в кромешной тьме. Английский город в графстве Уилтшир, неподалёку от которого расположено доисторическое сооружение — Стоунхендж. Огромные каменные глыбы». Дети на заднем сиденье капризничают всё громче и громче. По юго-западному направлению, как всегда, пробка, хотя я ожидала, что будет хуже. Ведь в эту сторону всегда собирается толпа паломников к Стоунхенджу, стекаясь со всей стороны, чтобы своими глазами взглянуть на эту икону древних на рассвете дня зимнего солнцестояния. А между тем машин на дороге не больше, чем в любой другой день. На часах, наверное, уже часов шесть утра, Вокруг по-прежнему темно. И всё же, признаюсь, я втайне надеялась на нечто чуть более отвязное. Нечто, способное взбудоражить мои чувства вопреки привычному агностицизму. Накануне вечером мы праздновали Рождество, и всякий раз, стоило мне обмолвиться о том, куда мы поедем сегодня, в ответ мне нервно хихикали, ухмылялись или со свистом втягивали воздух. Солнцестояние с краст-панками — с обниманием деревьев, с хиппи, с друидами. Вне всякого сомнения, затея эта вызывала лёгкое смущение. Подумать только, отмечать такой важный день в компании разношёрстной публики New Age, дословно новая эра, религии нового века, общее название для различных мистических течений, с их бесшабашными ритуалами и придуманной религией. «Ты ведь не из этих?» — спросил меня один из присутствовавших. Предполагается, что знаменитый круг из камней Стоунхендж был построен 4-5 тысяч лет назад. Большей частью круг состоит из трилитов, двух вертикальных камней и ещё одного, образующего перемычку. Эти камни – часть более обширного комплекса памятников неолита и бронзового века, расположенного в округе Уилтшир и включающего несколько сотен могильных курганов. Со своей четырёхметровой высоты они определяют ландшафт и совершенно очевидно то, что все они обладают ритуальным смыслом. Хотя истинная природа этого ритуала и вера утратились со временем. Гальфред Монмутский в своей книге «История королей Британии», написанной в 12 веке, высказывает предположение, что камни обладали целебными свойствами, и утверждает, что их в это место привезли Мерлин и Утер Пендрагон по приказу короля Аврелия Амросия, пожелавшего увековечить битву с саксонцами. По его мнению, Стоунхендж был изначально построен в Ирландии великанами. 15 тысяч рыцарей не могли сдвинуть камни, а Мерлин хитростью смог. В начале 18-го столетия специалист по антиквариату Уильям Стакли проанализировал окружающий ландшафт и предположил, что на самом деле Стоунхендж был местом поклонения друидов, Он восстановил проходившие там ритуалы на основании исторических источников, главным образом римских. Согласно им, друиды были загадочными дикарями, совершенно не похожими на современников, и в то же время слабыми перед лицом организованного военного отряда. Не исключено, что в работах так или больше выдумки, чем реально найденных доказательств. Но именно ему мы обязаны интересам общественности к этому месту. Со временем он и сам себя стал называть друидом. Взял себе имя Чин Данакс, которое считал типичным для них. В викторианскую эпоху Стоунхендж приобрел особую популярность. В середине лета к нему съезжались тысячи людей, чтобы полюбоваться рассветом. Туристам вручали чекан и предлагали самим сделать себе сувенир. И хотя многие ученые отвергали и продолжают отвергать связь с друидами, эта ассоциация прижилась. И в 20 веке Стоунхендж стал значимым местом для современных друидов и других язычников. А в обществе в целом наметилась тенденция к сохранению и защите культурного наследия. Нередко на этой почве возникали конфликты. Впервые доступ к камням ограничили в 1978 году, боясь их повреждения в виду стремительно растущего числа посетителей. В 1985 году Произошло серьёзное столкновение между путешественниками в стиле «Нью и полицией, когда это место закрыли, помешав проведению ежегодного свободного фестиваля Стоунхенджа. Музыкальный фестиваль, который проходил с 1974 по 1984 год. Зона отчуждения вокруг камней просуществовала вплоть до 1999 года. Когда активистам удалось добиться от Европейского суда по правам человека постановление, согласно которому Стоунхендж признавался местом культа, а вместе с ним признавалось и право различных групп, в том числе спиритуалистов, язычников и друидов, молиться там. Когда запрет сняли, комиссия «Английское наследие» настоятельно рекомендовала отмечать солнцестояние в атмосфере покоя и взаимного уважения и тех пор ни о каких нарушениях не сообщалось. Примечательно не только древняя история этих камней, но и само их расположение с точки зрения Солнца. Каждый год в середине лета, в самый длинный день, Солнце встаёт в точности за пяточным камнем, а затем озаряет своими лучами самое сердце круга. Когда-то самый короткий день в середине зимы отмечался особым положением Солнца. Оно входило в окно, образовывающееся меж двух вертикальных камней самого высокого трилита. Теперь его больше нет, и празднование устраивают на следующее утро, отмечая момент, когда дни мало-помалу становятся длиннее. Именно за этим мы сюда и приехали увидеть это потрясающее зрелище и сопровождающее его торжества. Я и сама не знаю, что ожидала увидеть здесь в середине зимы. Но реальность определённо слабее воображения. Мы выстроились в очередь в кафе английского наследия. Перед нами множество жизнерадостных женщин и мужчин под 60. Большинство из них как будто сошло с витрины магазина товаров для активного отдыха. На некоторых — длинные старомодные плащи. Один мужчина смастерил себе маску зелёного человека, скрыв своё лицо за пластиковыми дубовыми листьями. В воздухе витает атмосфера вежливости и дружелюбия. Холодильник-кафе заполнен бутылками с крапивным вином и медовухой, но никто, похоже, не пьёт, словно мы в очереди в павильон женского института на местной деревенской ярмарке. Я покупаю детям сосиски в тесте и горячий шоколад, и мы устраиваемся на перекус, гадая про себя, когда уже можно будет отправиться к камням. Когда у детей заканчивается терпение, мы садимся в автобус с надписью «К монументу». А наши пожилые попутчики, словно бабушки и дедушки, принимаются радостно щебетать вокруг ребятишек. Наконец, их оставляют в покое, и мы видим издалека заметный силуэт Стоунхенджа в чернильном предрассветном небе. Вокруг камней ужаснуют туристы, не имеющие ничего общего с завсегдатаями сувенирных лавок. Издалека больше похоже на подходящий к концу рок-фестиваль, а присутствующие тут же добродушные полицейские и санитары, готовые прийти на помощь перебравшим с наркотиками, только усугубляют это впечатление. Я спрашиваю у одной из санитарок, предчувствует ли она, что сегодня придётся поработать. Та отвечает, что зимой обычно спокойно. Попойки и танцы до утра, как правило, бывают в середине лета. Рядом с нами люди в пончо и плащах с капюшоном, нью-эйджеры в дреддах, женщины в длинных средневековых платьях. Какой-то мужчина в серебристом скафандре играет на мелодике. Музыка льётся отовсюду. Тут и разнокалиберные барабаны, и тибетская поющая чаша, и струнная гармоника. Люди танцуют или просто стоят и смотрят. К нам подскакивает лошадка на палке. Всадник на ней одет в концентрические круги, замотанные пёстрыми лоскутами. Вид у него такой, будто бы он потерял партнёра по Моррису. Английский народный танец. От дикого смешения и обилия самых разных культур голова идёт кругом. И в этой пёстрой компании я чувствую себя не в своей тарелке, ещё и от того, что мне недостаёт их радости и воодушевления. Впрочем, есть здесь и другие семьи, похожие на нас, такие же смущённые и растерянные совершенно обычно одетые и не решающиеся присоединиться ко всеобщему веселью. Да и хотим ли мы этого? Мы скорее отругаем детей за то, что подошли слишком близко к камням, чем похвалим их за это. На этом празднике мы чужие, хотя я и сама не вполне понимаю, в чём это проявляется. Не то чтобы нам здесь были не рады, да и толпа слишком разношерстная и разнообразная, чтобы мы так уж сильно выделялись на её фоне. Если же принять за основу простое желание отметить зимнее солнцестояние в непосредственной близости от древних камней, то мы и вовсе никакие не чужаки. Всё дело в том, что я попросту не знаю, как нужно им поклоняться. Связующая нить здесь — экстаз и восторг. Но природы его совсем не та, что волнует присутствующих здесь медработников. Кто-то ищет эйфорию в жестах и звуках, кто-то просто молча стоит, закрыв глаза, прижав ладони к камням. Сама возможность приблизиться к трилитам, коснуться их, прочувствовать их величие и мощь — привилегия, будораживающая всё внутри, рождающая этот восторг. Ради этого стоило проснуться ни свет ни заря. Издалека, с безопасного туристического расстояния, эти камни всегда казались мне какими-то маленькими, однообразными и совершенно не производили впечатления. Но сегодня всё по-другому. Даже цвет у них иной. Они совсем не серые, а зелёные, жёлтые, покрытые лишайником, все в мелких трещинах и выступах. Можно представить себе, как их добывали, придавали им форму, устанавливали. И всё это сотворили руки человека. Быть здесь — настоящее чудо, вдыхать их влажный аромат, постигать их загадочное расположение. Я перехожу от камня к камню, хожу во внутренний круг. Там уже скопилось множество людей в красном. Сейчас что-то будет. Даже в воздухе чувствуется, как растёт всеобщее предвкушение. Я смотрю на часы. До рассвета осталось минут десять. Барабанный бой становится громче. Откуда-то идёт дым. Мы собираем детей. Я усаживаю Берта к себе на плечи, чтобы ему лучше было видно происходящее. Собравшиеся теснее прижимаются друг к другу. Теперь мы не можем подойти ближе внешних валунов, а из центра слышно пение. Я различаю лишь мотив, но не слова, и всё же он увлекает меня. Кажется, будто бы я вблизи древнего храма, а не у археологического памятника. Только обстановка здесь слегка хаотична и напряжена. Барабанная дробь становится чаще и громче, руки лихорадочно ищут ритм, и ещё более лихорадочно звучат слова. Я почти ничего не вижу, и, наверное, не видит никто». Нет ни чёткого плана церемонии, ни текста гимна, ни хотя бы ощущения, что все мы объединены одной мыслью или пришли сюда с одной целью. Этот потрясающий хаос вселяет в меня смущение, но ещё больше восторг. В какой-то едва уловимый момент серое предутреннее небо становится ярко-белым и восходит солнце, хотя за пеленой облаков его почти не различить. Люди всех возрастов и племён пожимают друг другу руки — обнимаются, кричат «Вот и год позади!». Мы присоединяемся к остальным к вязчему недоумению детей, которые теперь с головой погрузились в сказку, где камни — это драконы, а сами они — их стражи. Нет чёткого момента освобождения, как упущенный оргазм, когда ждёшь чего-то, намеренно задерживая дыхание, и ничего не происходит. Впрочем, смысл и значение тоже. В мир — Вновь вернулся свет после долгих месяцев всё окутавший тьмы. Когда всё заканчивается, я ещё долго стою у камней в надежде, что небо расчистится, и я хоть краем глаза увижу золотой шар в обрамлении стоячих камней. Но не судьба. Минуя три кургана, мы возвращаемся к туристическому центру. В такие моменты обычно вспоминают о старой доброй эксцентричности англичан, чуть смущающей посторонних, но в целом безобидной. Для нашей нации не характерно массовое проявление восторга, кроме случаев, когда речь идёт о футболе. Мы с подозрением относимся к старинным платьям и к желанию, пробуждающемуся во время ритуала. Нам нравится это сочетание веры и смирения. Нравится, когда в вере присутствует некий оттенок признания вины. Проповеди нас утомляют. Молитвы нужно читать про себя. Песнопения должны восприниматься как мрачная обязанность и произноситься как можно тише людьми, свято чтущими личные границы. Поиск экстаза в эту схему не входит. На другой день я просматриваю заголовки газет, чтобы понять, как действовать дальше. В нескольких изданиях присутствуют фотографии чересчур ярко разряженной толпы, обнимающей камни. BBC основное внимание своего материала посвятило спору на автостоянке, о котором я совершенно ничего не знала. По словам Daily Star, мы «прибыли» к Стоунхенджу, словно речь идёт о неком массовом вторжении военно-воздушных сил. А Кью Везер утверждает, что рассвет, которого никто не заметил, был зрелищным. Трудно отделаться от мысли о том, что весь этот номер был написан заранее, а затем бездумно выброшен в сеть с одной лишь целью, Удовлетворить читателей, которые будут качать головой и цокать языком, читая об идиотизме кучки чудаков. Уже есть и видеоролики. В комментариях на ютубе разразился настоящий пожар, основные ноты которого — высокомерная снисходительность, миссионерство и яростное желание вернуть на путь истинный. Тут и там слышны нотки расизма. «Это чистый сатанизм!» — кричит один. «Язычники!» — шипит другой. «Это хиппи, не сравнивайте их с нашими славянскими предками», заявляет третий. язычники кучка психов, чую запах марихуаны. Прошу отметить, это была не я. Я же не увидела в происходившем у Стоунхенджа ничего оскорбительного. Может, что-то пришлось мне не по вкусу, что-то показалось неуместным или нелогичным. Но я не лезла ни в своё дело, и никто из присутствовавших не сунул нос в мои дела и не спросил, зачем я приехала. Вне всякого сомнения, происходило совершенно беспорядочное смешение разных энергий, но именно это показалось мне квинтэссенцией толерантности. Это была группа людей, пожелавших вместе отдать дань почтения и поклониться этому месту. Они не клеймили друг друга за отсутствие последовательности и единообразия, не тыкали друг друга носом в отличие пути. Они просто делали своё дело, не мешая другим заниматься своим. В последнее время в моей жизни всё чаще происходят подобные моменты. Некий подъём посреди монотонного течения года, знаменующий собой переход на следующую ступень. И в то же время я испытываю некое желание спрятаться, как будто совершаю нечто предосудительное и стесняюсь публично в этом признаться. Ритуалы всегда казались мне немного глупой затей И теперь... Когда я сама захотела и почувствовала необходимость принять в них участие, мне немного не по себе. Я встретилась с Филиппом Каргомом, главой Ордена Бардов, Аватов и Друидов, чье интервью прочла в газете «Таймс». Там он признается, что и сам испытывает похожие ощущения лихорадочного дискомфорта. «Даже мне друидизм кажется немного чудуковатой штукой», — говорит он. «Хотя в нашем мире вообще много странного». Вот и Трамп странноват, и англиканские епископы в своих рясах кажутся мне странными. Джон Клис как-то сказал, больше всего англичанин боится попасть в неловкое положение. Это-то меня и гнетет. И меня тоже. Гнетет осознание того, что проведение ритуалов для поиска глубинного смысла жизни не аморально, опасно или глупо, а попросту вызывает смущение и неловкость. Когда я морщись рассказываю Филиппу о своем участии в праздновании зимнего солнцестояния в Стоунхендже, он громко смеется. Сам он перестал посещать подобные мероприятия несколько лет назад, предпочитает делать это в более спокойной обстановке. Кроме того, он рассматривает этот день в рамках общей системы сезонных праздников, присутствующих в календаре с регулярными интервалами с целью упорядочить жизнь. «Друиды разделяют годичный цикл на восемь секторов», — рассказывает он. «Это означает, что каждые шесть недель нам есть чем заняться, что у нас всегда есть некая цель на горизонте. Весь год расчерчен по чёткому плану». Согласно его книге «Загадки друидов», на зимнее солнцестояние год рождается вновь. В этот день друиды проводят обряд, чтобы прогнать всё, что мешает приходу света в этот мир». В темноте они бросают на землю лоскуты ткани, символизирующие эти самые препятствия. Затем зажигают одну лампу, поднимая её на востоке, чтобы поприветствовать начало нового цикла, пик которого приходится на летнее солнцестояние. Следующий праздник – Имболк. Он проводится в первый день февраля, когда пробиваются первые подснежники, ещё дрожащие от холода. Этот праздник знаменует собой окончание зимы, ту самую пору, когда снег начинает таять. И в то же время это начало весны и время появления на свет первых ягнят. За ним наступает весеннее равноденствие, когда день равен ночи. Друиды отмечают Албан Эйлер, праздник света Земли. Потом Бельтейн. Его празднуют 1 мая, когда всё цветёт, и скот по традиции выгоняют из зимних загонов. Так продолжается всё лето, до самого Самайна, Дня, когда умирает старый год и наступает пограничный период до обновления в день зимнего солнцестояния. Четыре солнечных праздника, привязанных к дням солнцестояния и равноденствия, и четыре, связанных с различными фазами урожая и знаменующих ключевые моменты года. В массовой культуре остался единственный масштабный праздник — Рождество, продолжает Филипп. Ну и, пожалуй, ещё день летнего солнцестояния. Но расстояние между ними слишком велико. Для того же, кто избрал для себя путь друида, эти праздники задают особый ритм года, освещая дорогу даже в самый мрачный и тёмный час. Можно ли эту религию назвать выдуманной, построенной на смешении заимствованных ритуалов и цепляющейся за воображаемое прошлое, где правил мистицизм? Возможно. Очень может быть. Но, на мой взгляд, это неважно, коль скоро именно в этом подходе отразились чаяния и стремления столь многих из нас. Неужели в современном мире электрического света и центрального отопления естественный ритм года утратил для нас всякий смысл и значимость? Неужели нам больше не хочется стать свидетелями того момента, когда ночи вновь становятся короче? Если современное общество не в состоянии сделать нашу жизнь осмысленной и значимой, Нет ничего зазорного в том, чтобы вспомнить древние обряды или создать новые. Молитесь ли вы, спрашивает писательница Джей Гриффиц в своём эссе Благодать каждый день, опубликованном в 2019 году журналом Aeon, и сама себе отвечает: "Да, я молюсь. Молюсь земле, а не какому-нибудь неземному выжеству. И хотя я не могу сказать вам, какие слова при этом произношу, уверяю вас, в основе их «Красота». Неловко в этом признаваться, но я и сама молюсь Земле. Прошло уже лет десять, если не больше, с тех пор, как я научилась медитировать. Когда же с наступлением материнства стало невозможно сидеть без движения целых 20 минут дважды в день, я всё же нашла способ извлечь из этого пользу. Закрыв глаза, даже ненадолго, и сосредоточив все свои мысли на постижении внешнего мира, Я могу достичь такого состояния покоя, что даёт мне медитация. Для меня это тоже своего рода молитва, пусть я ни о чём не прошу и ни с кем не говорю. Это исключительно невербальная деятельность, как резкий вдох чистого бытия в густой чаще слов. В этот момент будто бы освобождаешься от пут, чувствуешь истинное томление желания, волну сострадания к себе. Ощущаешь, как сердце наполняется благодарностью, словно метроном, отчитывая ритм существования. В это мгновение, наедине с собой, я ощущаю небывалую связь со всем сущим. Даже в толпе людей я могу чувствовать себя одинокой и обособленной, но, закрыв глаза, погружаюсь в реку сознания, соприкасаясь со всеми людьми на земле. Пишу эти слова и внутренне сжимаюсь, ведь у меня нет ни друзей, которые молились бы подобным образом, не тех, с кем можно было бы поговорить о мире в таком ключе. И мне стыдно от того, что в попытке описать свои ощущения я обращаюсь к самому примитивному набору слов. Догмы церкви вызывают у меня дрожь и оторопь. Я стараюсь не использовать отстранённый и уклончивый язык сетей, язык духовного интернета, призывающий прославлять те моменты, когда мы испытываем благодарность и блаженство, но отказывающий конкретизировать, кто не спослал нам это блаженство и кого мы должны благодарить. Я не могу подчиниться некой высшей силе, как того требуют всякие 12ступенчатые программы, не зная, что собой представляет эта высшая сила, в чём должна проявляться вера и готов ли я вообще принять её принципы и постулаты. Я — рационал до мозга костей, постоянно ищущий ответы на вопросы. Неопределённость мне не по душе, Мне нужно системное понимание любых верований, нужно, чтобы они были последовательными и логичными. Но все мои молитвы, пусть даже они обращены к земле, уносят меня в пространство, которое я не в состоянии препарировать и тщательно изучить. Возмерение не подвластное словам. Когда я не молюсь, мне трудно представить себе Бога, которому я могла бы добровольно обращать свои молитвы. И всё же я произношу молитву ради самой молитвы. Это действие уже привычно моему разуму. Оно происходит безо всякого моего вмешательства. Бывают дни, когда молитва рождается сама собой. Так начинается самое знаменитое стихотворение Кэрл Энн дафи «Молитва». Британская поэтесса и драматург, лауреат престижных литературных премий. Это то, что я могу делать и делаю. Словно некий первобытный порыв, стремление найти себя в окружающем мире камнях и деревьях, в водных источниках, птицах и зверях, которых вижу вокруг. Это персональный спиритуализм, подавляемый рациональным разумом, но подпитываемый бессознательным. Но эта молитва, по крайней мере, происходит в тайне, её никто не слышит. Мне не нужно рекламировать её или с кем-то обсуждать, и потому я могу, не вызывая подозрений рационалистов, украдкой выискивать сверхъестественное. Эта тяга к ритуалу для меня нова и сопряжена с гораздо более высоким риском, поскольку обнажает мои скрытые убеждения и верования. Но вместе с тем я получаю огромное утешение от присутствия на службе в шведской церкви, от слушания хора и еще больший духовный подъем испытываю от возможности слиться с толпой у Стоунхенджа и вместе с ними отметить смену времен года и начало чего-то нового». С того самого дня зимнего солнцестояния я стала замечать то, на что прежде не обращала внимания, что с каждым утром солнце встаёт всё раньше, и потому мне всё легче и легче просыпаться. Не последнюю роль в этом осознании сыграла возможность отметить это событие с другими людьми, добавить немного радости простому акту наблюдения, а заодно удовлетворить таившуюся за этим актом тёмную потребность с помощью живого человеческого общения. Разделив эту радость, я стала меньше стыдиться самой этой потребности. Ведь когда-то и это общество, не скованное современными рамками, что мы встречаем на духовных и религиозных собраниях, казалось нам вполне обычным. Теперь же нам кажется, что, присоединившись к нему, мы бросим вызов традиционной семье и тенденции вращаться в узких социальных кругах, избегая того, что внушает душевный трепет и восторг. Подобные собрания гибкие, Присоединиться к ним может любой желающий, и это открывает невероятные перспективы. Сейчас они нужны нам как никогда. Ритуалы — это врата в психе, священный портал между земным и небесным, между чистым и грязным, между красотой и уродством, путь от привычного к сверхъестественному, пишет Джей Гриффитс. От себя замечу, что это дверь в измерение, где живут мысли — который при любом другом стечении обстоятельств я сочла бы глупыми и смешными. Не мой восторг перед ускользающим временем. Священный трепет перед тем, как всё меняется и как что-то остаётся неизменным. Это что-то гораздо больше меня и больше, чем я могу в себе уместить. Зимой гораздо сильнее, чем в любое другое время года, нужен метроном, отчитывающий тёмные часы, служащий нам звуковым сопровождением на пути из зимы в весну. Время всё равно будет идти вперёд, но если следить за ним, чувствовать его ритм, отмечать переходные моменты, а порой даже останавливаться, чтобы подумать о том, чего мы ждём от следующей фазы года, то нам легче будет оценить его масштабы и подстроиться».